Проснулся Артем уже под утро и вдруг почувствовал чужое присутствие в его каюте, хотя дверь автоматически закрылась на ночь на замок Искином базы, и открыть ее мог только владелец каюты своим приказом. Не открывая глаз, он резко откатился в сторону от источника чужого присутствия и взглянул в ту сторону, приготовившись дорого продать свою жизнь. Каково же было его удивление, когда он увидел, что его тело лежит на циновке и спит, а рядом с ним сидит уже знакомый Артему большой черный кот. Опасности кот не внушал, наоборот, от него веяло спокойствием и разумом. Ситуация показалась Артему нереальной. Тело лежало на кровати, а сам он висел в воздухе в двух метрах от него и представлял собой точную расплывчатую, подобно синеватому туману, копию. Видение было равноценно разглядыванию своего тела и кота через толстое темно-зеленое стекло и не имело четких очертаний, за исключением своего фантома и черного кота. Они были видны четко. Еще больше удивлению у Артема вызвал мысленный посыл кота при встрече их взглядов. «Смотри и учись!» Посыл не был оформлен в мысль, но интуитивно понятен. Кот запрыгнул на грудь тела Артема и прижался к открытому участку тела. От него отделились тончайшие энергетические линии, подобно щупальцам, и ушли в грудь тела. Это было безопасно. Артем приблизился, только склонившись над своим телом с расстояния в половину метра, удалось разглядеть, чем занимается кот. Тело Артема представляло собой переплетение тончайших силовых линий светло-зеленого цвета, различимых только с близкого расстояния и повторяющих структуру кровеносной системы. Аналитический мозг Артема сразу занялся исследованием. Силовые линии неизвестной энергии, циркулирующей в системе, как и артериальные сосуды, разветвлялись из довольно толстых в центре и вдоль позвоночника в капилляры и почти неразличимые глазу паутинки. Обнаружилось несколько довольно крупных узлов этой энергии вдоль позвоночника, в брюшной полости и голове. К этому времени Артем уже был в своем теле. Переход из фантомного образования в тело произошел сам собой при контакте с телом, но состояние, в котором он пребывал, не изменилось. Он по-прежнему видел структуры своего тела как на рентгене или с помощью компьютерной томографии. Кот, запустив в тело Артема свои энергетические щупальца, занимался разгоном в системе энергии. Смысл этого действия сразу стал понятен. Тело после вчерашнего труда ломило, перетруженные мышцы вопили болью. Разгон энергии приносил быструю регенерацию и восстановление поврежденных мелких сегментов и участков мышц и тела. Артем начал мысленным усилием помогать коту и ощутил довольный мысленный посыл непонятного существа. Это система жизненной энергии. Второй вполне осознаваемый мысленный посыл существа был более понятен, но это было ясно Артему и самому, хотя верить в подобный аналитический мозг врача не хотел. Жизненная энергия, распределившись по телу, стала блекнуть в центральных узлах и сосудах, и кот перенес свое внимание и действия на среднего размера узлы системы в брюшной полости. Желудок и кишечник ответили усиленной работой Жизненная система начала наполняться энергией из этих небольших узлов А учитывая, что Артем занимался общим разгоном энергии в системе Восстановление тела ускорилось Минут через 30 черный кот постепенно растворился в воздухе А Артем проснулся Хотя назвать подобное видение сном у него не повернулся язык Слишком ясной и отчетливой была картина Тело чувствовалось отдохнувшим и наполненным энергией, хотелось прыгать и бегать. Единственным негативным последствием неожиданного транса был жуткий голос, грызущий желудок. Артем потянулся до хруста в суставах, немножко полежал, привыкая к пробуждению и новым ощущениям, и решил вставать. Голод гнал его в столовую, а вернее в небольшую кухню при ней. Хронометр перед внутренним взором показывал 6 часов утра по планетарному времени. Искин Рига Рега-26 поприветствовал Артема и бросил на имплант по внутренней сети базы пакет с отчетом о ситуации внутри и вне базы за ночной период. Артем быстро ознакомился с ним, пока шел в кухню. Все было штатно и занялся разогревом остатков каши. Сублимированные продукты, разогретые в микроволновке, а в частности каша, ростовая с мясом, на вкус была похожа на дробленные куски резины. Безвкусная, жесткая, требовала долгого разжевывания, но голодному Артему его желудку она показалась просто замечательной, и он проглотил пару тарелок за пару минут, запив тонизирующим напитком со вкусом кофе. Калорийность продукта и его питательность, потребленная за завтраком вашим организмом, превышает необходимые размеры в три раза. Услужливо сообщил Искин Базы, когда Артем с набитым желудком выходил из столовой. «Я еще ребенок, и расту», — отмахнулся от на Артем. Циркуляция жизненной энергии в брюшной полости была еще большой, Артем в обычном состоянии ее не видел, и молодой человек чувствовал, как тело буквально наполняется энергией. Организм требовал работы и желал движения и нагрузки. На базе еще все спали, и Артем отправился в бокс с глайдерами, решив, что будить членов группы не входит в его обязанности. Глава 6. Работать в тишине бокса оказалось довольно приятно. Без всяких помех, без лишних вопросов, размеренные без суеты. Артем создал индивидуальный канал связи с Искином базой и, знакомясь с конструкцией и порядком сборки и тестирования Глейдера, занялся сборкой выделенной его двойки машины. Гипнопрограмма у него в голове была, но Артем решил подстраховаться и канал с Искином ему мог помочь. Три глейдера Скат-12 корпорации Ротрик стоимостью в 68 тысяч кредитов были самыми простыми и обычными машинами начинающих охотников и заготовителей. Самой большой запчастью была рама из легкого, но высокопрочного и твердого композитного металла. На треугольную раму сначала снизу крепились два двигателя, поднимающие глейдер в воздух, затем устанавливался задний двигатель, обеспечивающий полет вперед и повороты глейдера в воздухе, за счет возможности его поворота до 30 градусов в каждую сторону. После двигателя устанавливался генератор и бак под топливо, а сверху на них небольшая горизонтальная камера под 2 тонны мяса и закрывающая их и часть заднего двигателя как кожух. Вся задняя часть треугольного глейдера обрастала гидравликой, шлангами и датчиками. Далее устанавливалась горизонтальная выдвижная гидравлическая стрела, крепящаяся на шарнир в носовой части, проходящая через весь корпус глейдера и зависающая над задним мотором и холодильной камерой, поддерживаемая гидравлическими цилиндрами по бокам. Как понял Артем, главный цилиндр стрелы служил не только для подъема грузов, но и для защиты установленных между холодильной камерой и носовой частью глейдера двух кресел пилотов, следующих одно за другим. Закрывались кресла двумя бронированными стеклами, позволяя пилотам выходить из машины при их подъеме как справа, так и слева. В случае, если пилот работал один, но можно было убрать заднее сиденье в и бронебое стекло и установить туда дополнительную холодильную емкость. Машина была максимально продумана и не имела никаких излишеств. С обеих сторон от сиденья устанавливались два скорострельных пулемета, боковые крылья и низ обшивались листами, и на этом сборка завершалась. Артем справился за три часа. Учитывая, что он собирал глейдер в первый раз, времени сборка заняла довольно много. Зато теперь он понял значение и конструкцию основных узлов и агрегатов. Соединив фишки кабелей и закрыв все положенные места штатной броней и кожухами, Артем залил в бак топливо и перешел к тестированию машины. К этому времени члены группы проснулись, а кто не проснулся, был поднят дребезжащими зумерами у себя в каюте. Искин выполнял распоряжение Дока марта. Члены группы собрались в столовой за завтраком. Док, связавшись с Артемом по внутренней связи, попросил землянина тоже прийти. Док, я собрал своего ската, решил похвастать Артем утренней работой. Я в курсе, молодчага. «Мне бы хотелось взглянуть на конструкцию вулкана. Четвертый глейдер марки «Вулкан» того же изготовителя принадлежал доку». В докладных его не было и стало понятно, что док Март его не покупал вместе с имуществом группы, он принадлежал ему раньше. Все то же самое, но реакторы двигатели мощнее, соответственно большая холодильная камера, за сидением не дополнительная камера, а отсек с душем, пушки мощнее и скорострельнее, грузоподъемность не 2, а 5 тонн. Есть еще несколько прибамбасов, но об этом позже. Давай в столовую. Утренняя планерка. Док закончил разговор и отключился. Артем, зайдя в столовую, поздоровался и сел. Лица членов группы, за исключением Дока Марта, выглядели мятыми и недовольными. Люди не выспались, сказывалась вчерашняя разгрузка контейнера. «Можно вкатить по кубику стимулятора?» – вещал ток. «Это принесет облегчение, но я бы не советовал. Тело должно привыкнуть к нагрузкам и адаптироваться. Мышцы нарастут. Вчерашняя разгрузка – это не более 30% обычной работы охотника». «Подстрелить животное легко. Гораздо труднее его переработать. Снять шкуру, разрубить на части, упаковать в холодильный отсек. Я не говорю об одной туше, а о стандартных трех рейсах в саванну. Это только начало работы». «Начало?» «Лина», — док повернулся к девушке, «я способен за 40 минут переработать одну тушу буйвола. За два часа три туши». В день я смогу совершить 4 рейса, 12 туш или 30 тысяч кредитов. Это работа, работа на бойне. Ни с чем другим процесс добычи сравнить я к своему большому сожалению не могу. Док стал серьезен и спросил. Кто-нибудь смотрел файл о начислении денег членам группы и положение об этом корпорации «Неаромик»? Я смотрел, станы деньги интересовали не меньше Дока, как понял Артема ситуации. И что там? задал Док вполне ожидаемый вопрос. «Премии подстрелившему минуса виновникам неточного попадания за порчу шкуры или другие дефекты, учет рабочего времени, потраченного на добычу и переработку, коэффициенты разные», — Станус смехнулся. Искин базы автоматически ведущий контроль фиксирует все. В результате может получиться, что у самого нерадивого заработок не превысит 20% одной доли, хотя он будет считать, что работал наравне со всеми». «Очень верный вывод из довольно путанной и объемной инструкции», – отобрительно кивнул док Стану и обратился уже ко всем. «Надеюсь, Стан понятно и доходчиво объяснил все и всем. Теперь перейдем к текущим делам. Нужно собрать еще два ската и мой вулкан. Это первое. Вторая задача касается только Арти», – док повернул голову к Артему. «Нужно собрать и пристрелять твое оружие». Наши я пристрелял при подготовке к выезду, осталось только твое. У тебя простая винтовка Джок 8 МТ, как у всех новичков. Стандарт. Сделаю, ⁇ кивнул Артем, гипнопрограмма у него была. Остальные занимаются сбором и комплектацией инвентаря. В общем, подготовкой к вылету. Вы же говорили, что нужно пристрелять оружие, напомнила Лид. Пристрелку я провел еще в поселке, а контрольную и индивидуальную пристрелку лучше провести в саванне, док улыбнулся, на живых, так сказать, мишенях. Да и мясо нам нужно самим, жрать концентраты и сублимированные продукты, мне что-то расхотелось. Последнее предложение дока было встречено группой одобрительно. Глава седьмая. В оружейке Артем собрал свое оружие, стандартный тесак, похожий на мачете, винтовку Джок-8МТ с двукратным нерегулируемым оптическим прицелом и пистолет Форд. Стандартная комплектация новичка никаких вопросов у Артема не вызвала и вычистив и собрав оружие, он его пока просто сложил в свой индивидуальный шкафчик во взлетном боксе. Пристрелку ему пообещал помочь сделать док. Остальное время он помогал в сборке глейдеров и комплектации оборудования и глейдеров к вылету. До обеда собрали все три оставшихся глейдера, а неугомонный док Март успел на них слетать и провести наладку и настройку пулеметов и простейшей системы наведения. Все три ската получили еще по два маленьких двигателя на носовой части. Предложено это нововведение станом еще в поселке, и Док, оценив идею парня, докупил комплектующие. Дополнительные двигатели делали Глейдер гораздо маневреннее, но Док сообщил, что использовать их лучше только в случае серьезной опасности. Винтовку Артема Док тоже возил с собой на пристрелку и, вручив ее назад владельцу, ближ буркнул. «Нормальный ствол для начинающего, с пары сотен метров, разброс не более пяти сантиметров». Комплектация глейдеров была простой. Заправка, зарядка, вода в пятилитровой канистре, зип и запасной трос для ребетки и гидравлической стрелы. Охотники тоже были собраны максимально просто – комбинезон, ремень с ножнами для мачете и ножа, индивидуальная аптечка в правом кармане куртки комбеза, ботинки, винтовка, пистолет, по три заряженных магазина для винтовки и пара магазинок в пистолету с защитного цвета панамкой. Больше брать док не рекомендовал, за исключением Артема, который должен был ввести медицинскую сумку. На этом сборы были завершены, и члены группы отправились обедать. Суп из консервированного мяса Рохта с планеты Сор-2, обильно заправленный сушеными клубнями стока с той же планеты и таким же сушеными листьями Донца, оптимизма у людей не вызвал. Артем в этот раз был не так сильно голоден и ощутил во рту мясо в виде поролона. Клубни были вообще непонятного вкуса. А листья донца и бульон напоминали сена и приготовленный из него отвар. Вечером готовлю я. Дока тоже не устраивал обед. «Я готовила строго по инструкции на упаковке», — попробовала оправдаться Ленца. «Была ее очередь готовить». «Все нормально, но листья донца надо было замочить в холодной воде еще утром», — буркнул Стан. «Это же касается и клубней стока». «Я бы еще добавила...» — взяла слово Лида, сидевшая рядом с Артемом, как член его двойки. «Мясо, достав из банки, следовало порезать пластинками не толще сантиметра и проколотить молотком, пока пластина не станет чуть меньше миллиметра». Под удивленными взглядами группы, обращенными на девушку, та смутилась. «Так всегда делала моя мама», — расслышал Артем, перешедшую на шепот из-за смущения Лид. «Вечером твоя была очередь готовить, но раз док решил взяться за приготовление ужина сам, то ты докажешь свое кулинарное мастерство завтра утром». Ленца гневно посмотрела на Лид. Терпеть попрек от мужчины она могла, а слова девчонки ее возмутили, но она сдержала себя. «Док, когда мы выдвигаемся, сразу после обеда?» — вернул разговор в обычное русло Артем, решив отвлечь общее внимание от лид. «Я могу и после обеда, но предпочел бы пару часов вздремнуть. Спадет жара, предстоит работать под лучами солнце, будет жарко и душно. Тогда я к себе, если пока нет больше работы». Артем встал и взглянул на Дока. «Работы море, но лучше вздремнуть всем». По ответному взгляду Док Артем понял, что Док полетел бы прямо сейчас, но счел членов группы не выспавшимся и уставшими после утренней работы. Все это не относилось к Артему, которого Док уже считал вполне годным для полноценного труда охотника, если тот будет хорошо стрелять. — Сейчас два часа дня. Сбор группы в 4 в бункере с глейдерами. — Хорошо. Люди расползлись по своим каютам. Спать Артем не хотел, но ушел к себе в каюту и занялся в ней обеспечением минимального комфорта и уюта. Вчера он был на такой трудовой подвиг не готов. Каюта ему в принципе нравилась. Три на 3 метра и два с половиной высотой. Комната содержала в себе две кровати, которые Артем поставил в правый угол, объединив. Получилась широкая двухметровая кровать. Набросив на нее надувной матрас и заполнив его воздухом, Артем расстелил кровать и осмотрелся, прикидывая, что может сделать еще. Две похожих, как близнецы, тумбочки Артем поставил друг на друга и переложил туда свое белье. По левой стене пару метров занимал встроенный в нее шкаф, а оставшийся метр – дверь в совмещенный душ с туалетом и раковиной для умывания. Запасной комбинезон отправился на вешалки в шкаф. Стул с двумя стульями был поставлен у правой стены, а оставшийся после старого владельца каюты коврик размерами 2х2 постелен у кровати, заняв собой фактически все свободное пространство. Закончив, Артем раздвинул жалюзи и посмотрел через бронированное стекло наружу. За окном стояла решетка, защищающая от проникновения извне, покрытая камуфляжной сеткой, имитирующей траву и мох, как понял Артем. Даже через решетку и сетку горный пейзаж был красив, и Артем невольно вздохнул от разворачивающейся перед ним картины. Широкое горное ущелье с бегущими по его дну горным потоком. Правая сторона ущелья была отвесной, зато левая была ознаменована скалистыми пиками и двумя вершинами. Мечта альпиниста. Артем разглядывал ближайший пик в 120 метрах и прикидывал возможность подъема на его вершину. Легкое движение около невысокого кустика привлекло его взор, но ничего не найдя, Артем вернулся к обозрению ущелья и вдруг краем глаза увидел повторное шевеление там же. «Блин!» — вырвалось у Артема. «Это был не куст. При внимательном разглядывании куст превращался в одиноко стоящего горного турпана с метровыми закрученными рогами и цветом шкуры, почти неотличимым от скалы за ним». «Из кем?» — среагировал Артем. «Да. Нужно разрешение на пронос в мою каюту винтовки». Артем сразу скинул картинку с видом своего окна на Искин и поинтересовался, можно ли опустить неслышное окошко для выстрела. Запрещено. Стрельба по данной цели рекомендуется с правой камуфлированной башни. Артем кинулся в бок за оружием и через 20 секунд добрался до места. Догмарт со своим стволом был уже там. «Отлично, Арт!» Два осмотровых окна без единого шума опустились, и Артем, дрожащий от азарта и нетерпения, взглянул на горного жителя уже через окуляр прицела. Без спешки. Док тоже осматривал через прицел склон. Видишь, чуть ниже за камнем, похожим на голову змеи, торчит еще один рог. Вижу. Ждем, когда она высунет голову. Я к выстрелу готов. Арт перевел оружие на стрельбу по два патрона, как рекомендовал курс стрелковое оружие и гипнопрограммы. «Я ее вижу!» Самка высунула голову из-за камня всего наполовину. «Стреляй по готовности!» «Хорошо!» Артем поймал в перекрестие голову горного козла и, задержав дыхание, нажал на курок. «Бам!» И следом через мгновение два подряд «бам-бам!» Второй выстрел Артема практически совпал по времени с выстрелами Дога Марта. «Ждем, смотрим!» Козла Артема перебросила через вершину ударом выстрела, и Артем его не видел, но был уверен в своем попадании. «Бам!» — раздался рядом звук выстрела Дока, а в зону, наблюдаемую Артемом через прицел, выскочила еще одна самка с короткими и прямыми рогами. Артем, поймав ее в прицел, сделал поправку на движение и нажал на курок. «Бам!» — пуля ушла в полет. «Ниже по склону справа!» — «Бам!» — голос Дока слился со звуком выстрела». «Вижу!» — вниз по склону мчалось еще несколько горных козлов. Артем перевел перекрестие прицела чуть вперед, самого крупного, и нажал на курок. «Бам!» — ответила винтовка, отправляя пулю в полет. Все, Не успел. Ушли». Отнял свое лицо от прицела док. возбуждения, так и сияло на его лице. «Вот за это я и люблю эту работу». Артем отметил, что напарник автоматически перезарядил свою винтовку и поставил на предохранитель, и повторил действие Дока со своей Джок-8МТ. «А ты молодец, Арт!» — в это время продолжал Док. «Я сначала их сам не увидел, если бы не контурное выделение, снимка искина». Забросив винтовку за плечо, док похлопал Арта по спине и открыл звуконепроницаемую стальную дверь в огневую башню. «Пошли, слетаем и полюбуемся на результаты стрельбы. Группе еще отдыхать около часа». Первую я точно завалил». Артем был возбужден не меньше дока. Я видел, как он мотнул головой. Вторая пуля, столкнувшая его за склон, была явно лишней. Вылетели на вулкане Дока через пару минут, забрав из своих шкафчиков поясные ремни с оружием и подсумки с патронами. Первая пара лежала за склоном, и Док, виртуозно расположив глейдер, смог разом подтянуть обе туши и поднять их на стреле. Вот тут Артем увидел, на что способен охотник, проведший на Катаре семь лет. Пока Артем ковырялся с самцом, снимая с него шкуру, док разделал полностью двух самок и помог закончить разделкой. На одного горного козла размерами с земного пятилетнего быка у дока уходило не больше 15 минут. «Я смотрю, ты не промах». Из четырех выстрелов Артема в цель попали все четыре, а первая пуля вошла в глаз горного козла. Это было, конечно, случайно, и Артем это понимал, но, тем не менее, ему было приятно. «Зато с разделкой у меня получается долго. Руку набьешь быстро, основные движения у тебя правильные». Третьего козла просто зацепили и подняли на стрелу, и переехали к двум последним. Док хотел время использовать с умом. Это быстро придет. Гораздо важнее удачно стрелять и способность разглядеть животное среди скрывающей его природы. Я ведь не сразу его увидел, остальных выявил только потому, что знаю, что с самцом горного козла ходит как минимум десяток самок и несколько молодых самцов до трех лет. «Твой красавец вел не меньше двадцати особей. Самый крупный». «Крупный, сильный. Такой способен собрать в гурты больше». За разговорами сняли шкуры и переработали еще три туши. В этот раз, пока док разделал двух, Артем успел полностью разобраться с одной. Успех был налицо, и Артем заслужил одобрительный кивок от дока и еще одну похвалу. «Быстро учишься!» На базе их уже все ждали. Док виртуозно загнал вулкан на положенное ему место и, пересев в скаут Кьюти, сидящий на сиденье пилота, сообщил по внутренней связи. «Мы тут с Артом прошвырнулись по окрестностям. Прошу подтвердить готовность к вылету. Артем, вулкан имеет небольшой искин. Он последит за тем, чтобы добыча сохранилась. Подтвердить готовность. Третья двойка к вылету готова». Артем быстро запрыгнул на сиденье пилота, их слит двойки, девушка заняла заднее сиденье и, заведя реактор и запустив двигатель, подтвердил «Вторая готова». «Первая готова». Артем потянул рулевой штурвал на себя, глейдер вздрогнул и поднялся над полом бункера. Проверив правильность положения машины и соответствие гипнопрограмме, то есть, что нос направлен из бункера и Глейдер стоит горизонтально на полуметровой высоте над бетонным полом, Артем слегка нажал правой ногой на педаль газа. Глейдер вылетел из бункера и полетел по инерции от его ворот. Управление столь сложной машиной, какой казался Артему Глейдер в самом начале, оказалось предельно простым и понятным. Отличия от простой машины не было, кроме того, что снижение высоты и подъем определяло втягивание на себя или задвигание в рулевую колонку штурвала. Все оказалось гораздо проще. Конечно, виртуозом пилотом Артем себя не считал и повел свою машину за первой двойкой с максимальной осторожностью. Но в том, что со временем он овладеет машиной в совершенстве, землянин был уверен и с каждой минутой полета эта уверенность росла. Первая двойка сначала тоже шла осторожно, но потом размеренно разогналась до 100 км в час и в таком режиме пошла в сторону выхода из ущелья. Минут через 20 колонна вылетела на бесконечную равнину, уходящую на юг, и начала в нее углубляться, подняв скорость до 150 км в час. По команде дока Артем ушел чуть левее машины первой двойки, а стан чуть правее. Звено приобрело вид равностороннего треугольника с ребром в сотню метров и с глейдерами на ее вершинах. «До сотни километров от базы связь идет по ее каналам», сообщил док, пока они летели. «Впереди река. Возможно, что там будет водопой. Снижаем скорость и устанавливаемся у холма впереди. Река за ним. Посадка не нужна. Я вперед на разведку. В группе ждать моей команды и наблюдать за окрестностями. Глейдер первой двойки ушел вперед, продолжая движение, а Стан и Артем резко сбросили скорость, просто сняв ногу с педали газа. Винт заднего двигателя остановился, и Глейдер по инерции полетел к холму. Низкие степные деревья пролетали под бесшумно идущей на высоте 7 метров машиной. Стан приблизился и летел всего в десяти метрах от Артема справа. Увидев, что Артем смотрит в его сторону, Стан улыбнулся и помахал ему панамкой, хотя броневой колпак над головой мешал ему это сделать полноценно. — Вот баламут! — хмыкнула сзади Лид. — Лыбится, что веселого нашел-то! Пусть, раз настроение у человека хорошее. Артем пожал плечами и поинтересовался. Ты как, выспалась? Все тело болит с непривычки. Сначала призналась девушка, но тут же пошла на попятный, будто боялась, что Артем расценит ее слова как слабость. Я вообще-то крепкая, это с непривычки, я быстро войду в норму. Я тоже устаю, а еще не спал после обеда. Неожиданно для самого себя соврал Артем. «А где вы с Доком Марсом были?» — сразу последовал вопрос. «Да пришлось тут слетать по делам!» Артем оглянулся на Лит и встретился с ее темно-синими глазами. «Док потом сам расскажет». «Ладно», — замахнули длинные, как у коровы, ресницы. Глэдер остановился. Артем окинул взглядом окрестности и откинулся на кресло. Разговаривать не хотелось. Лит у него никаких чувств не вызывало. Создалось впечатление, что синеглазая, с длинными черными ресницами и такого же цвета волосами, аккуратно собранными хвостик, с тонкими ключицами и такой же тонкой хлипкой шеей, девушка попала сюда под недоразумению Из женской гимназии мира Артема. Витулит был, конечно, интеллигентный, но он разительно уступал фигуре и Юты. Напарница Дока была гораздо привлекательнее для Артема, если бы не ее чрезмерная, по мнению землянина, активность и подвижность. Юта осознавала свою привлекательность и показывала окружающим, что понимает это. К напарнице Стана Артем был равнодушен, не его тип. Стройная фигуристая ленция имела мозги мужика. Артем много раз ловил на себе ее взгляд. Вспоминалось, что та попробовала руководить разгрузкой контейнера, когда док отлучался. Такие женщины Артема отталкивали. «Ленца, скорее всего, перейдет в первую двойку». Артем вздрогнул от голоса лид. «Такая же мысль пришла в это время и ему». «Мне все равно». «Стан будет рад, Юти», — донеслось сзади, окончательно отрывая Артема от раздумий. «Может быть». «А ты, Арт, с кем бы ты хотел быть в двойке?» Вдруг задала вопрос Лид. «Только с Доком», — не задумываясь, ответил Артем. Ему хотелось как можно быстрее освоить специальность, он понимал, что в Индопрограмме и базах данных нет и четверти того, что знает Док Март. «Я имею в виду из второй половины человечества». «Не знаю, как ты не задумывался над этим», — пожал плечами Артем. «Юта может попроситься к тебе в двойку». Отчетливо донеслось с заднего сиденья. «А ты, куда бы ты хотела?» «Меня устраивает твоя двойка полностью». После небольшого раздумья ответила Лид. «Я постараюсь полностью оправдать твое доверие, если ты оставишь меня в двойке». Сказано было очень серьезно, и Артем это понял. «Ладно, будет видно». «Двигаемся по левому краю бугра. Там деревья нужно снизиться, чтобы двигаться скрытно. Потом гасим скорость». Пришел голос Дока по связи. «Подтвердить прием?» «Принято!» «Принято!» Артем повел машину по указанному маршруту и, выйдя к деревьям, снизил высоту и остановился. За деревьями в паре сотен метров виднелось стадо буйволов. Животные спокойно паслись. Бьемся мирых, под предельную загрузку скатов». Готовность 10 секунд. Артем откинул колпак с левой стороны, достал винтовку. Первая двойка бьет по центру стада, вторая по левому краю, третья по правому. Стрельба двойным патроном. Если буйвол не упал, добиваете до полной готовности. Нас шестеро, на каждого по одному. Стрельба по моей команде. Голос Дока смолк. Я готов. В прицеле Артема стоял один из самых крупных самцов левого края. «Мой самый левый». Артем перевел перекрестие прицела на желательное место под лопатку с расчетом, что пуля пробьет сердце животного. «Окей, готово». Ли тоже завершила прицеливание. По внутренней связи пришли доклады о готовности группы. «Пли!» Через секунду после приказа ДОКа Артем выпустил первую пару пуль в полет и увидел, как вздрогнул, сделал прыжок и рухнул его буйвол. Рядом повалился второй. ли тоже отстрелялась. «Док, наша пара готова». «Вам еще одного», — пришел ответ. «Окей». Предвидя такую возможность, Артем держал на прицеле еще одного быка, который тревожно смотрел в его сторону. Бам-бам! Стадо начало сбиваться в кучу, буйвол Артема упал на колени, но пытался встать. Бам! Единичный выстрел заднего сиденья глейдер прекратил попытки буйвола, он завалился на бок, дрыгая ногами. По внутренней связи прокатилась волна докладов о поражении целей. Включаем пугалки и выдвигаемся к цели. Пугалками док называл сигнальное устройство, выпускающее низкочастотный звук, от которого местная жилость разбегалась, как от пожара. Эффект был пугающим. Приближаемся к своим тушам и занимаемся переработкой. Включение пугалок и приближение трех глейдеров вызвало паническое бегство стада буйволов. Артем подогнал глейдер к первому быку, приземлился и осмотрел трофей. Буйвол был раза в два больше горного козла. Артем сделал нужные разрезы по внутренней стороне задних ног гиганта, освободил сухожилия, зацепил острыми крюками тушу. Лит уже тоже выдвигала стрелу. Поднимай. Ноги вышли на уровень груди, и двойка начала снимать с них шкуру, подсекая места, где она держалась плотнее. Артем уже понимал работу, и за час его двойка оставила висеть над землей голую тушу. Артем перешел ко второму этапу. Отрубить голову получилось легко, вскрыть брюшную полость и разрубить грудину тоже. Осторожно вырезав и бросив в пакет желчный пузырь, Артем обрезал диафрагму и резко дернул потроха вниз, внутренности вывалились на растерянную на траве шкуру. Лид занялась потрохами и левером, Артем головой вырезав язык. Последние разрезы он произвел, когда лид собрала легкие, печень и сердце в контейнер и сообщила, что половые железы и поджелудочная железа погружены в пакеты. Разрубив туши на четыре части, двойка уложила добытое в холодильный отсек и, свернув шкуру, двинулась к буйволу лид. На разделку и погрузку одной туши ушло полтора часа. Второй буйвол был разделан за час двадцать. К этому времени док подвез к ним часть туши своего быка, и камера была забита доверху. «Я вижу, у вас все нормально. Грузи тушу целиком поверх камеры, закрепи ее запасным тросом и затяни через лебедку», — распорядился док. «Я к третьей двойке, что-то они долго копаются». «Давай», — махнул в ответ Артем, и док с Ютой укатили помогать Стану и Ленце. Минут через пятнадцать туша была поднята в холодильную камеру, закреплена, и Артем и Лид, скинув костюм из спецодежды, измазанной в крови, сидели в глейдере. Артем завел машину, поднял ее осторожно в воздух и подлетел к завершающим погрузку глейдерам первый и третий двоек. Минут через десять колонна группы выдвинулась в сторону базы. На месте добычи суетились падальщики, которых оказалось неожиданно много. Они сидели от нас в сотни метров. Лид проследила за взглядом Артема. Как только мы поднялись в воздух и отключили низкочастотный излучатель, они на перегонки кинулись кучам с потрохами. Ты молодец, Лид. Девушка старалась изо всех сил, и Артем решил ее подбодрить. В машину Лид ввалилась полностью вымотанной. Мы с тобой управились с парой тур за три часа. «Ага, а первая двойка раздела три, еще успела помочь Стану с Ленцей». «Это из-за Дока, он спец». Ответа от Лин не пришло, и, оглянувшись, Арт увидел, что она спит.